Глава 33. Будущий император. Спроси у пьяницы, как бы он мог перестать пьянствовать. Я отвечу за него. Пусть почаще вспоминает о делах, какие он делает в пьяном виде. Пифагор. Очнулся я у себя в каюте и сильно пожалел о том, что вчера я позволил себе так нажраться. Как я очутился здесь, я не помнил, поэтому я первым делом обратился к нейросети. Искин. Включи Нано-робота, пусть уберут последствия алкогольного опьянения и сообщи, как я оказался у себя в каюте. Вас привела сюда Рия с помощью медицинского робота. д о ж и л Меня нянчит маленькая девочка. Совсем я сопли распустил. Нужно собраться. Если меня таким увидят окружающие, то ничем хорошим это не закончится. Что может быть хуже, чем пьяный капитан, м а н д р а ж и р у ю щ и й перед лицом опасности? А я в империи по сути и являюсь капитаном. Надо взять себя в руки, иначе то, что задумано, я не успею исполнить, и тогда все мои попытки пойдут прахом. Когда мое самочувствие улучшилось, я отправился в медицинскую капсулу для полной диагностики. То, что со мной произошло на корабле арахнидов, начинало меня пугать. А правая рука до сих пор очень плохо слушалась, и на ней опять выступили черные вены. Диагностика меня не порадовала: выявлено отторжение тканей правой руки. Теперь о применении жезла нечего было и думать. Даже не факт, что умерев я смогу его использовать, так как меня может выжить раньше, чем я смогу направить энергию. Использование своих способностей также наносит ощутимый вред организму. Такое ощущение, что сама Вселенная против грядущей бойни и не хочет, чтобы я вмешивался в это противостояние. Я сам, конечно, не останусь в стороне, но теперь я не уверен, что смогу взять под контроль больше одного корабля. Да и что из этого выйдет, мне непонятно. Все же я решил уточнить. и с к и н какой результат диагностики? Когда я смогу в полной мере использовать свои способности и воспользоваться жезлом? К сожалению, попытка использовать жезл вас убьет. Вы даже не успеете взять под контроль его энергию. На восстановление всех функций организма необходимо не менее д е с я т лет. А пользоваться даром вам ни в коем случае нельзя в ближайшие пять месяцев, иначе возможна полная потеря руки и своих способностей, сообщил Искин. Вот, собственно, и все. Больше возможности повлиять на ситуацию я не имел. От меня теперь мало что зависит. Можно теперь спокойно лететь в первых рядах и с достоинством погибнуть на орбите какой-нибудь из планет, подвергнувшихся нападению. Настроение мое испортилось окончательно, и я отправился в кают-компанию, чтобы перекусить. Там меня и нашла Рия, рядом с которой парил в воздухе, лежа в специальном боксе с интерактивными игрушками, накрытый специальным полем младенец. увидев их, я сразу же вспомнил про Изабеллу и ее измену. Как я мог быть таким дураком, что не проверил ее сразу после свадьбы? И неважно, что меня контролировали симбионты, скольких бед можно было бы избежать. А теперь этот младенец. И что мне с ним делать? Подумал я. Ведь когда он вырастет, он в любом случае захочет стать лидером. Это заложено у него на генном уровне. Что же с ним делать? Внезапная мысль посетила меня. р и я Подойди сюда, сказал я. Когда она подошла, я впервые стал внимательно рассматривать ее и понял, что до этого момента ни разу не обратил на нее внимания, занимаясь всегда своими делами. На подростковом лице проступили уже морщины взрослого человека, много повидавшего в жизни, а ее глаза были столь притягательной силы, что я с трудом смог оторвать от них взгляд. Когда она вырастет, а я сделаю для этого все возможное, то она станет сильным лидером. Подумав несколько секунд, я все же смог принять решение. р и я слушай меня очень внимательно. Человечество стоит на краю гибели, шансов выжить я уже не вижу. Если раньше была надежда на артефакт, то теперь ее нет. Мои способности будут восстанавливаться слишком долго, и к тому времени это уже не будет иметь никакого смысла. Нас уничтожат разумные жуки, перебила она меня. Нет, они сами спасаются от еще более страшного противника. Арахниды, разумные пауки. Через несколько месяцев восемь огромных армий, каждая по размерам намного больше флота интоксикоидов, когда мы с ними столкнулись, войдут в наш сектор. Поэтому шансов побороть их у нас нет совершенно никаких. Их раса уничтожает все конкурирующие расы, которые только может обнаружить. А куда тогда мы летали? С кем ты встречался? Много месяцев назад я, находясь в дальней разведке, попал с командой в плен. Нас подчинили и играли нами как марионетками. Но когда появился шанс вырваться, я им воспользовался. Мы смогли сначала ранить, а потом и убить королеву всего роя. Из ее разума я и узнал все подробности предстоящего вторжения. А так у на нас н а интоксикоидов организовали тоже они, сгнав о их со своих мест обитания и направив в нашу сторону. Их цель ослабить нас настолько, чтобы мы не смогли нанести им серьезного урона. Теперь, когда наш флот уничтожен, нет никаких шансов выиграть эту войну. Наши планеты ждет тотальная зачистка. А по следам ушедших экспедиций они отправят корабли преследования, чтобы полностью уничтожить нас как вид. Когда королева умерла, я смог взять под контроль их будущую королеву и подчинить ее себе, заставив служить мне. Сейчас я навестил ее, чтобы она тоже приняла участие во вторжении и захватила определенный сектор человеческого космоса. Мою империю. Я дал ей все коды доступа ко всем оборонным силам моей империи, чтобы она без проблем могла захватить как можно больше секторов и удержать их под своим контролем. Но с единственным приказом: люди должны выжить и продолжить свой вид. Это единственный способ, который я смог придумать, чтобы мы не исчезли с лица космоса. Я хотел спасти как можно больше людей, и часть отправилась в дальний космос, где был портал древних, ведущий в другую галактику. Но я чувствую, что он уже закрылся, и отправить тебя туда я не смогу. Все спасательные экспедиции с высокой долей вероятности отследят и уничтожат. Есть еще один проект, связанный с порталом, но взять туда оборудование не получится. Люди окажутся там в очень агрессивном мире, где выжить взрослым будет очень сложно, и отправлять тебя туда будет равносильно смерти. Поэтому тебе придется остаться в моей империи и возглавить сопротивление. Я дам тебе все рычаги влияния на арахнидов, которые я смог создать. Помимо этого, я задал установку королеве подчиняться тебе. В любом случае, ни одна особь из этого роя не причинит тебе вреда и будет заботиться о тебе. Возможно, вам удастся сосуществовать с этим р о е м арахнидов вполне нормально. Для этого, конечно же, должны пройти годы, но я верю, что шанс есть. Когда вы будете готовы, то сможете получить свободу. Если на этот рой нападут другие, то вы должны будете встать на его защиту и помочь им отразить нападение. Что будет, когда эта королева умрет, я предсказать не могу. Но все, что я мог, я сделал. Как мой поступок воспримут мои потомки, я не знаю, но надеюсь, они смогут понять меня и простить за это предательство. Другого способа спасти наш вид я не знаю. Есть еще несколько проектов, но достигнут ли они успехов, находится под очень большим вопросом. Я дал разрешение на частичное использование арабских нейросетей и арабских ошейников. Надеюсь, они не переборщат с этим. Помимо этого, ты должна будешь позаботиться о своем братике. Он должен стать правителем всего человечества, а что будет дальше, я не могу предугадать, сказал я и стал смотреть за ее реакцией. Она долго обдумывала все, что я ей сказал, после чего, посмотрев внимательно мне в глаза, неожиданно обняла меня за талию и, прижавшись ко мне, разревелась. А когда выплакавшись, она отстранилась от меня, то сказала: "У тебя не было другого выбора. Ты в любом случае поступил правильно, и никто не имеет права судить тебя." даже ты сам не должен сомневаться в с в о и м п о с т у п к а м и давай ты больше не будешь заниматься самокопанием и напиваться. Ты мне таким не нравишься, я ведь твой оруженосец, поэтому мы будем сражаться вместе до последнего. Нет, последний бой приму я один. Твоя задача проконтролировать выполнение договора и вырастить достойного императора. А сейчас пойдем, я научу тебя, как тренировать свои способности. Теперь я уверен, что в тебе есть дар. Только во что он разовьется, я не знаю, сказал я и, развернувшись, отправился в капсулы виртуальной реальности. Лишний раз напрягать свои способности я не хотел. Весь полет в систему, где мы расстались с Объединенным флотом, мы усиленно занимались. Я загружал в ее нейросеть все, что знал и умел, не зная, что ей поможет в будущем. Да, и я смог подселить ей зародыш нейросети древних и колонию нанитов, только очень маленькую, так как мои постоянно умирали, поддерживая мой организм в приемлемом состоянии. На полноценный рост уйдет минимум год, но ее нейросети еще рано, поэтому, когда она подрастет, активация пройдет нормально. Перед самым выходом из гиперпространства мы заняли противоперегрузочные капсулы, расположенные рядом, и младенца также поместили в одну из них. После чего я активировал все в о о р у ж е н и е Шанс столкнуться вместе выхода из гипера с врагом был очень велик. Выход, как я и ожидал, произошел в самом разгаре боя. На краю системы сражались остатки нашего флота и огромный флот интоксикоидов. Благодаря активированным щитам корабль не был уничтожен в первые минуты боя. Ускорять время и разделять сознание я побоялся, так как боялся потерять сознание. Мой линкор появился в середине построения кораблей противника, но мое вмешательство в сражение пока не требовалось. Искины, управляющие орудийными башнями, уже распределили цели и открыли огонь по носителям противника. По сравнению с крупными кораблями и н т о к с и к о и д о в эти корабли имели слабые защитные поля. Издвоенного выстрела одной орудийной башни хватало для нанесения серьезных повреждений. Вокруг линкора мелькали выстрелы, взрывы, творился самый настоящий хаос. Я, наконец, разобрался в том, что здесь происходит. Объединенный флот с о д р у ж е с т в а отступал, оставив после себя огромное количество уничтоженных кораблей противника и полностью выжженные планеты. На краю системы оставалось два линкора, два носителя и около 20 кораблей среднего класса, а противостояли им шесть крупных кораблей, три носителя и около. 60 кораблей среднего класса. С обеих сторон корабли были серьезно потрепаны и имели критические повреждения, поэтому появление в самом центре их построения моего линкора дало нужную передышку нашему флоту и отвлекло внимание кораблей противника от остальных участников. Всчитанные минуты все носители москитного флота противника были уничтожены, и это давало шанс спокойно отступить. Но мой линкор не останавливался, перенеся огонь на один из крупных кораблей, имеющий повреждения с одного борта, как раз развернутого в нашу сторону. Следом за удачным залпом линкор выпустил несколько торпед, и они, не встречая сопротивления, вошли точно в незащищенный борт корабля. В результате чего корабль потерял ход и его орудия обесточились, а мой линкор в это время перенес огонь на следующий корабль. Щиты линкора пока держались, а так как носители маскитного флота противника были уничтожены, то наши истребители и торпедоносцы усилили нажим на противника. Тут еще один крупный корабль интоксикоидов получил серьезные повреждения и постарался покинуть сражение. но получил торпеду в двигатель и тоже потерял ход. Я не верил своим глазам, но постепенно чаша весов в сражении переходила на нашу сторону. Тут противник принял решение устранить угрозу в своем тылу и переключил весь огонь на нас. Когда мой линкор уничтожил еще один крупный корабль противника, неожиданно с правого борта от одновременного попадания нескольких выстрелов слетел силовой щит. Элинкор стал практически беззащитным. Я только успел отдать приказ на запуск всех торпед и ракет, как через минуту произошел взрыв в правого двигателя. Элинкор потерял ход и маневренность. Я, сосредоточившись изо всех сил, постарался накрыть нас куполом, после чего потерял сознание.